Польша и Литва, как большинство пограничных государств, изначально были соседями-соперниками. Польша издревле досаждала литовское племя прусов, но они их разбили при помощи призванных из Иерусалима крестоносцев и своего ордена Добжинские братья. Были раздоры кордонного характера в Волыни, Подолии и на Киевщине. Как и все средневековые государства той поры, Польша жаждала территориального расширения. Путь на север ей преграждали быстро превратившиеся из друзей в злейших врагов все те же крестоносцы, досаждавшие в Литве. Рыцари стали твердой ногой в Пруссии. Великий магистр ушел в протестантизм и объявил эти земли государством в 1512 году и Лионией. Дорогу в центре Европы преграждала Германия и Франция. С востока же и на юге планом польской экспансии мешала не менее агрессивная Литва. С Польшей воевали практически все литовские князья, в том числе и сын Гедеминоса Вайшвилкас, Войшилк, о котором, смотрите мою книгу, князь Довмонтас, Довмонт. Чести своей никому не отдам. И все же увеличение Польши было возможно только через южные русские земли, захваченные литовцами. Доходили эти земли до Черного моря. И вдруг такая оказия. У Польши девочка с короной, а в Литве неженатый князек. То, что он согласится, у панов из сейма сомнений не возникало. Шутка сказать. Слово-то какое «король». Ягайло, которого со всех сторон теснили родственники, мог в одночасье взлететь на европейский уровень. Но Ягайло крещён в православии? Перекрестим его, а заодно и братьев. Это и было осуществлено 15 февраля 1386 года в Кракове. Ягайло клятвенно обещал не только вернуть Польшу все её земли, захваченные Литвой, но присоединить к королевству и русские территории. Через три дня состоялась свадьба, а еще через месяц литовские князья, мгновенно ставшие католиками, с разрешения польских панов, убыли в Литву. В конце того же года внук русской бабки и сын русской мати Яков, Ягайло Владислав, тоже почтил своим присутствием Вильну. 22 февраля 1387 года свежеиспеченным королем был издан печально известный закон, чтобы всех литовцев обоего пола всякого состояния, звания и чина, и русских, какому бы вероисповеданию они бы не принадлежали, пригласить, уговорить, призвать и даже заставить к принятию католической веры и послушанию римской церкви. Ягайло далее строжайше предписывал, чтобы никто из литовцев и русских обоего полу не заключал брачных союзов до тех пор, пока другой супруг не примет послушание римской церкви, к чему должно принуждать даже телесными наказаниями. Всем горожанам Литвы, ставшим католиками, были тут же дарованы магдебургские права, а православных не было сказано ни слова. Ягайло так рвался к власти, что забыл не только о своих национальных корнях, но и о том, что подавляющая часть населения тогдашней Литвы, три миллиона из четырех, были русскими и исповедовала православие. Одним рощерком пера он хотел обратить эти три миллиона в католичество. Однако история и на этот раз Убедительно доказала бесперспективность каких бы то ни было попыток беспардонного вмешательства в менталитет любого народа. В данном случае русского. Как в конце концов можно было разделить на две половины страну, единую по своему географическому положению, происхождению народа, его языка, веры, истории? Не понимая этого, тогдашняя Литва и Польша, как государства-агрессоры, заранее подписали себе смертный приговор. Литва очень быстро потеряла свою самостоятельность. Польша